Старик появился через пять минут. Худой, со слезящимися глазами и густой седой шевелюрой. Судя по его поведению, он не узнал Берната. — Английской или французской? Английский. — Добрый день. Перед Бернатом был тот самый человек, который тогда убедил Адрия. — Я ведь говорил тебе, Адрия, — подумал Бернет. Ловко они рассчитали твою реакцию. Но вместо того, чтобы сразу прижать старика к стенке, Бернат опять широко улыбнулся и спросил. «Вы когда-нибудь слышали о скрипке стариони, которая называется Виал?» Не успев сесть, старик устремился к выходу. Бернат не дал ему выйти, встав между ним и дверью и полностью загородив ее своим большим телом. «Вы украли эту скрипку». «Можно узнать, кто вы?» «Я из полиции». Бернет достал удостоверение члена Барселонского симфонического оркестра и Национального оркестра Каталонии и добавил. «Интерпол». «Боже мой», — произнес старик и сел ошарашенный. Потом сказал, что сделал это не ради денег. «Сколько вам заплатили?» «Пятьдесят тысяч франков». «Ничего себе! Я сделал это не ради денег. К тому же мне заплатили бельгийскими франками. А почему же вы это сделали?» Я с матем Асамаль Паэртсом пять лет провел в одной комнате. Он у меня в печенках сидел. Каждый день он рассказывал о своих треклятых дочках и больной тещи. Он говорил о них каждый день, глядя в окно и не видя меня. Каждый божий день. Он просто сошел с ума. И тут пришли эти два человека. Кто они? Не знаю, они были из Барселоны. Один худой, постарше, второй молодой. Они сказали, нам говорили, ты отлично его изображаешь. Я актер, хотя и на пенсии, но актер, играю на аккордеоне и на саксофоне и немного на рояле. «Ну-ка посмотрим, так ли хорошо ты его изображаешь?» Они отвели его в ресторан, накормили и напоили белым и красным вином. Он посмотрел на них с удивлением и спросил, «Почему бы вам не поговорить с самим Альпаэрцем?» «Он совсем наладан дышит, вот-вот умрет. Слава богу, больше не придется слушать его рассказ про больную тещу». а вам не жаль, беднягу? Матиас говорит, что уже 60 лет как хочет умереть. Что же мне жалеть, что он наконец умрет? Ну ладно, Боб, покажи, на что ты способен. И Боб Мортельманс принялся говорить. Вообрази, что ты обедаешь с твоей Бертой, с больной тещей и с тремя ясными солнышками, Амелией Старший, который в тот день исполнилось семь лет. Тру, средний, с темно-русыми волосами цвета благородного дуба. И Жульет, самый младший, солнечно-рыжий. И вдруг ни с того, ни с сего. Распахиваются двери, вваливаются солдаты с криками «Раус! Раус!». А Амельете спрашивает, что значит «Раус, папа?». А я не смог ничего сделать. и даже не попытался защитить их. Отлично. Достаточно. Ой, я могу еще много чего. Я сказал, отлично. Хочешь деньжат подзаработать? Я ответил, да. И меня посадили в самолет. А в Барселоне мы порепетировали пару раз, чтобы отработать разные варианты. Но так, чтобы это всегда оставалось историей, Зануды Матиаса. А ваш друг тем временем лежал больной в кровати. Он не был моим другом. Он был заезженной пластинкой. Когда я вернулся в Антверпен, он уже умер. И старик добавил, как будто освоившись с этим высоким полицейским. Словно он скучал по мне. Понимаете? Бернард сидел молча. И Боб Мортельманс... Попытался подобраться к двери, но Бернет, не вставая и не меняясь в лице, сказал только «Попробуйте удрать, и я вас прикончу. Понятно?» «Да, понятно». «Вы мерзавец. Вы украли у него скрипку». «Но Матиас даже не знал, что она у кого-то. Вы мерзавец!» Вы продались за сто тысяч франков. Я сделал это не ради денег. К тому же мне дали пятьдесят тысяч и бельгийских. А кроме того, вы обокрали несчастного Адрия Ардевола. Кто это такой? Тот господин из Барселоны, которого вы обманули. Я вам клянусь, что сделал это не ради денег. Бернет посмотрел на него с любопытством, и кивнул, словно приглашая продолжить. Но старик молчал. «Так зачем же вы это сделали? Это... это была такая возможность. Это была главная роль в моей жизни. Поэтому я и согласился. К тому же за нее отлично заплатили. Разумеется, но сыграл я филигранно. К тому же мне пришлось импровизировать». «Потому что тот парень вступил со мной в разговор, и я должен был не только произносить монолог, но и поддерживать беседу». «И что же? Я справился?» И он с гордостью заметил, «Я сумел до конца вжиться в своего персонажа». «Сейчас я его придушу», — подумал Бернет, И огляделся, чтобы посмотреть, нет ли свидетелей. Тем временем Боб Мортельманс — Вернулся к своей излюбленной роли, вдохновленный молчанием полицейского, и заговорил слегка утрируя: быть может, я дожил до сегодняшнего дня, и рассказываю вам все это потому, что струсил в день рождения Амелиеты, или потому, что в дождливую субботу в бараке украл плесневелый сухарю старого мойши из Вильнюса. Или потому, что отступил на шаг, когда блокфюрер решил нас проучить и стал бить прикладом всех подряд? И удар, который предназначался мне, убил паренька, чье имя? Хватит. Бернат встал, и Боб Мортельманс подумал, что сейчас он его огреет. Он съежился на стуле, готовый дальше отвечать на вопросы агента Интерпола. Бернат сказал, открой рот. И Адрия послушался. А Бернет положил ему ложку супа в рот, как годовала Моль и сказал Ой, какой вкусный суп, да? Адрия посмотрел на Бернет, но промолчал. О чем ты думаешь? Я? Да, не знаю. А кто я? Этот самый. Ну. «Давай еще ложечку. Открывай рот, это последнее. Вот так. Молодец!» Он снял крышку с тарелки со вторым и сказал, «О, как здорово! Отварная курица! Тебе нравится?» Адрия уставился в стену с полным безразличием. «Я люблю тебя, Адрия, и не буду рассказывать про скрипку». Адриа посмотрел на него взглядом Гертруды, или взглядом, которым, как виделась Адрия, Сара смотрела на него, как Гертруда, или взглядом, которым, как думал Бернат, Сара смотрела на Адрия, как Гертруда. «Я люблю тебя», — повторил Бернат, взял жалкую куриную ногу и сказал, «Ой, как вкусно, как вкусно! Открой рот, Льюренс». Когда они закончили ужинать, Джонатан пришел забрать под нос и спросил. «Адрия, хочешь спать?» «Я уложу его, если не возражаете». «Хорошо. Позовите меня, если что». Когда Джонатан вышел, Адрия почесал затылок и вздохнул. Потом уставился на стену пустым взглядом. Бернат покопался в портфеле и достал оттуда книгу. «Проблема зла». Прочитала он на обложке. Адриа Ардевол». Адрия посмотрел ему в глаза, потом взглянул на обложку и зевнул. «Знаешь, что это такое?» «Я?» «Да». «Это написал ты. Ты просил меня не публиковать, но в университете меня убедили, что эту рукопись непременно надо издать. Помнишь ее?» Адриа молчал. Ему было неловко. Бернат взял друга за руку и почувствовал, как тот успокаивается. Тогда он рассказал ему, что подготовку к изданию взяла на себя профессор Парера. Мне кажется, она отлично справилась с работой. Ей помогал Йоханнес Каменек. Он, как мне показалось, работает больше двадцати четырех часов в сутки и очень тебя любит. Бернат погладил Адриа по руке, и тот улыбнулся. Так они сидели довольно долго в тишине, как влюбленные. Адрия без всякого интереса скользнул взглядом по обложке книги и зевнул. — Я отправил несколько экземпляров твоим кузенам в тону. Они очень обрадовались. На Новый год они приедут тебя навестить. — Очень хорошо. — А кто это? — Щеви, Роза и... Не помню, как зовут третьего. А. Ты помнишь их? Как и каждый раз, когда Бернет ему задавал этот вопрос, Адрия замкнулся, словно он был рассержен или обижен. — Не знаю, — признался он, смущаясь. — А я кто? — спросил Бернадт в третий раз за этот вечер. — Ты? — А как меня зовут? — Этот самый. — Вилсон. — Я устал. Ну ладно, давай ложиться уже поздно. оставляю тебе твою книгу на тумбочке. очень хорошо. Бернет подкатил кресло к кровати. Адри обернулся слегка испуганно и робко спросил: « Я не знаю. Мне нужно спать в кресле или на кровати или на окне. Ну, конечно, в кровати, Так тебе будет удобней. Нет, нет, мне кажется, нужно на окне. — Как тебе захочется, дорогой, — сказал Бернат, поставив стул у кровати и прибавил. — Прости меня, прости меня, прости меня. Его разбудил холод, который проникал в щели окна. Еще не рассвело. он долго выбивал камнем искру, пока, наконец, не зажег фитиль свечи. Надел сутану, поверх нее накидку с капюшоном и вышел в узкий коридор. В одной из келей с той стороны, что выходила на холм святой Варвары, мерцал огонь. Дрожа от холода и горя, он двинулся в сторону церкви. Большая свеча, которая должна была освещать гроб с телом фражу Западе Сан-Бартолмео, догорела. Он поставил на ее место свою свечку. Птицы, чувствуя приближение утра, начали щебетать, несмотря на холод. Он проникновенно прочел «Отче наш», думая о спасении души доброго отца-настоятеля. От всполохов света его свечи фрески в апсиде выглядели странно. Святой Петр, Святой Павел и... и... и другие апостолы, и Богоматерь, и строгий пантократор, казалось, двигались на стене в молчаливом и размеренном танце. Зяблики, зеленушки, дрозды, воробьи и малиновки заливались во славу нового дня так же, как веками монахи возносили хвалу Господу Богу. Зяблики, зеленушки, дрозды, воробьи и малиновки, казалось, радовались известию о смерти отца-настоятеля монастыря сан пере дель бургал А может, они пели от счастья, зная, что он в раю, ибо был хорошим человеком? А может, птичкам божьим? Все это вообще не невдомёк? И они распевали, потому что ничего другого не умеют делать. «Где я?» Пять месяцев я живу в тумане, и только временами появляется огонек, который напоминает мне, что ты существуешь. — Брат Адриа, — услышал он у себя за спиной, — брат Джулия встал рядом с мерцающей свечой в руке. — Нам надо похоронить его сразу после заутренней, — сказал он. — Да, конечно. Люди из Эскала уже прибыли. Пока что нет. Он поднялся и, стоя рядом с братом Жулия, посмотрел на алтарь. «Где я?» Он спрятал руки, от холода покрытые трещинами, в широкие рукава сутаны. «Они ни зяблики, ни зеленушки, ни дрозды, ни воробьи, ни малиновки». а два монаха, печальные от того, что это последний день их монашеской жизни в монастыре после стольких лет его непрерывного существования. Уже многие месяцы они не пели, только читали молитвы, предоставляя птицам петь и предаваться беззаботной радости. Прикрыв веки, Адрия прошептал слова, которые веками нарушали ночную тишину. «Домене лабеа меа аперес». Эт прокламово лаудемтуам отозвался брат жууля тоже шепотом. Примечание Господи, отверзи уста мои, и я вознесу хвалу тебе латинской конец примечания. В эту рождественскую ночь, когда впервые не было мисса и Нокте, братья смогли лишь прочитать заутренние молитвы Deus in auditorium meum indenta. Это была самая грустная заутренняя молитва, которая звучала в стенах монастыря Сан Передел Бургал за все столетия его существования. Примечание. Месса и нокта. Ночная рождественская служба. Deus in auditorium meum intende. Боже, приди мне на помощь. Латинской. Конец примечания. Domine ad adiuvandum me festina. Примечание. Господи, поспеши на помощь мне. Латинской. Конец примечания. Разговор с Тито Карбонелем прошел на удивление спокойно. Пока они заказывали еду, он сказал, что должен признаться, что он трус, и больше года не навещал дядю Адриано в больнице. «Ну так навести его? Мне это тяжело, и у меня не так много времени, как у вас». Он взял в руки меню и жестом подозвал официанта. Я вам благодарен за то, что вы уделяете ему столько времени и сил. Я полагаю, друзья обязаны это делать. Тито Карбанель, хорошо знавший меню ресторана, посоветовал Бернату что взять. Они сделали заказ и съели первое блюдо почти молча. Когда тарелки почти опустели, молчание стало неловким. Наконец Тито решился прервать его. «Так что именно вы хотели?» «Поговорить о Виале». «О Виале? О скрипке дяди Адриано? Да. Несколько месяцев назад я ездил в дом престарелых в Антверпене повидать Боба Мортельманса». Тита весело засмеялся в ответ на эти слова. «Я уж думал, вы со мной об этом никогда не станете говорить. Так что же вы хотите от меня узнать?» Они подождали, когда официант подаст второе блюдо, и так как Бернат продолжал молчать, Тито, глядя ему в глаза, сказал «Да, да, это была моя идея». «Согласитесь, блестяще! Я хорошо знаю дядю Адриану и был уверен, что с помощью господина Мортальманса все окажется проще». Он поднял вверх нож и не ошибся. Бернет ел, глядя на Тита и не произнося ни слова. Тот продолжал. «Да, да. Сеньор Берингер продал старионе очень выгодно. Да, мы неплохо заработали. Как вам эта треска? Вряд ли вы где-нибудь ели вкуснее. Право, грустно было знать, что такая прекрасная скрипка лежит без дела. Знаете, кто ее купил? Кто?» Вопрос вырвался из самого нутра Берната, словно неудержимая икота. «Джошуа Мак!» Тита ждал, как прореагирует на это Бернат, который из последних сил пытался сдерживаться. «Видите?» В конце концов скрипка снова оказалась в руках у еврея, и он засмеялся. «Мы восстановили справедливость, не так ли?» Бернат сосчитал до десяти, чтобы не сорваться. чтобы хоть как то выплеснуть ярость он сказал вы мне отвратительны тита карбанель ничуть не смутился мне все равно что маг будет делать со скрипкой признаюсь в данном случае меня интересовали только деньги. я заявлю на вас в полицию сказал бернет глядя ему в глаза с неистовой злобой и не думайте что от меня можно откупиться тита не спеша проживал вытер губы салфеткой, сделал небольшой глоток вина и улыбнулся. «Откупиться? Мне? От вас!» Он презрительно причмокнул губами. «Я и ломаного гроша не дам за ваше молчание. А я бы от вас ничего и не взял. Я это делаю в память о моем друге. Я вам не советую много говорить об этом сеньор Пленса, — А вас раздражает, что я не изменяю принципам? Ну что вы! — Быть принципиальным так прекрасно! Но вам следует знать, что я знаю то, что мне следует знать. Бернет посмотрел ему в глаза. Тито снова улыбнулся и сказал. — Я тоже не сидел, сложа руки. — Я вас не понимаю. Вот уже месяц, как ваш издатель готовит к выходу вашу новую книгу. Боюсь, что вы тут ни при чем. Как же ни при чем? Ведь я в ней фигурирую. Под другим именем и как второстепенный персонаж, но фигурирую. Откуда вам известно, что?» Тито Карбанель придвинулся поближе к Бернату, чтобы их лица оказались совсем рядом, и спросил. «Это роман или автобиография?» Если ее написал дядя Адриано, то автобиография. Если вы, то роман. Я так понял, что там почти ничего не переделано. Жаль, что вы изменили все имена. Будет сложно понять, кто есть кто. Ведь единственный, кому вы оставили его собственное имя, это Адрия. Любопытно. Но поскольку вы имели наглость присвоить себе весь текст, «Мы должны признать, что это роман?» И он погрустнел, словно расстроился. «Выходит, что все мы придуманы, даже я!» Он ощупал себя, помотал головой. «Что я могу вам на это сказать?» «Меня это злит!» Он положил салфетку и сказал неожиданно серьезным тоном. «В общем, не вам говорить мне о принципах». У Берната кусок трески застрял в горле и во рту пересохло. Он услышал, как Тита говорит, «Я получил половину стоимости скрипки, а вы присвоили себе всю рукопись от начала и до конца. Всю жизнь дяди Адриана от начала и до конца». Тита Карбанель отодвинулся вместе со стулом назад, внимательно наблюдая за Бернатом, и продолжал, Я знаю, что книга, которая выйдет под вашим именем, должна появиться через пару месяцев. Вам решать, устроим ли мы пресс-конференцию или оставим все как есть. И Тито развел руками, приглашая Берната принять решение. Так как Бернат даже не пошевелился, он спросил, «Хотите десерт?» И, щелкнув пальцами в сторону официанта, добавил, Тут делают потрясающий флан. Бернет вошел в палату номер чинква как раз тот момент, когда Вилсон завязывал шнурки на новых кроссовках Адриа, сидевшего в инвалидном кресле. Смотрите, какой он у нас красавец! Еще какой красавец! Спасибо, Вилсон! Здравствуй, Адрия! Адрия их как будто не слышал. Казалось, он улыбается. В палате ничего не изменилось, хотя Бернет очень давно здесь не был. «Вот что я тебе принес». И Бернат протянул ему толстую книгу. Адрио взял ее с некоторым страхом и посмотрел на Берната, не зная толком, что с ней делать. «Это я написал», — сказал Бернет. «Она еще пахнет типографской краской». «О, как хорошо!» — произнес Адрия. «Можешь оставить ее себе». «Прости меня. Прости меня. Прости». Адрия, видя, что незнакомец потупил голову и вот-вот расплачется, расплакался сам. «Это я виноват?» «Нет, ну что ты? Я плачу из-за...» Есть причины. Простите, Адрия посмотрел на него с беспокойством. Ну, не плачьте, пожалуйста. Бернат достал из кармана чехол для компакт-диска, вынул из него диск и поставил в музыкальный центр. Взял за руки Адрия и сказал, — Послушай, Адрия, это твоя скрипка. Прокофьев. Второй концерт. Раздались рыдания, которые Джошуа Мак извлекал из стариони Адрия. Так Бернат с Адрия просидели двадцать семь минут, взявшись за руки, слушая аплодисменты и все шумы прямой записи из концертного зала. — Я дарю тебе этот диск. Скажи Вилсону, что он твой. «Вилсон? Нет, не сейчас. Я сам ему скажу». «Вилсон?» — настойчиво повторил Адрия. Словно карауля под дверью, Вилсон тут же заглянул в палату. «В чем дело? У тебя все в порядке?» «Да просто я тут принес ему диск и книгу, я их оставлю». «Я хочу спать, золотой мой! Ты ведь только что встал. Я хочу по-большому». «Ох ты, боже мой!» И Вилсон повернулся к Бернату. «Вы не подождете?» «Всего пять минут». Бернет вышел в коридор, захватив книгу. Он вышел на террасу и полистал ее. Рядом с ним легла чья-то тень. «Вот хорошо!» Доктор Вальс указывал на книгу. «Это ведь его, да?» «Я вам ее...» «Ой!» — прервал его Вальс. «У меня нет времени читать». И почти с угрозой сказал... но я даю вам слово, что когда-нибудь ее обязательно прочитаю, и добавил шутливо. Я ничего не смыслю в литературе, но обещаю быть суровым критиком. С этой стороны нам ничего не грозит, подумал Бернет, глядя вслед уходящему доктору Вальсу. Зазвонил мобильник. Бернет отошел подальше в угол террасы. В клинике не разрешалось пользоваться мобильными телефонами. Я слушаю. Ты где? В больнице. Хочешь, я туда приеду? Нет-нет, сказал он, может быть, чересчур поспешно. В два я буду у тебя. Ты правда не хочешь, чтобы я приехала? Нет-нет, правда, не стоит. Бернат, что? Я гожу с тобой. Я? Почему? Я только что дочитала книгу. Тебе удалось передать, насколько я могу судить то, как жил и чувствовал твой друг. Ну, спасибо. Большое спасибо. испохватившись. «Вдва я буду у тебя». «Я без тебя не буду ставить рис». «Отлично, Ксения, я больше не могу говорить». «Поцелуй его за меня». В то же мгновение, когда он закончил разговор и потрясенный размышлял о невероятной форме бутылки клейна, Вилсон выкатил Адрия в инвалидном кресле на террасу. «Примечание. Бутылка клейна. Неориентируемая». Односторонняя поверхность, впервые описанная в 1882 году немецким математиком Клейном, по форме отдаленно напоминает бутылку, но не имеет внутренней и внешней поверхности. Та поверхность, которая кажется наружной, непрерывно переходит в ту, которая кажется внутренней, как переходят друг в друга две, на первый взгляд, различные стороны ленты Мёбиуса. Конец примечания. Адрия приложил к колбу руку козырьком, как будто светило яркое солнце. «Привет!» — сказал Бернет и обратился к Вилсону. «Я отвезу его в уголок с глициниями». Вилсон пожал плечами, и Бернет повез Адрия к глициниям. Оттуда виднелся большой кусок Барселоны, а за ним море. Скульптура Клейна. Бернард сел, открыл книгу на последних страницах и начал читать.